Глава десятая. Распутье. Провожатый попался неразговорчивый. На все мои вопросы только жмурился и мотал головой, и, в конце концов, я решила не мучить его разговором и отстала. Шел он так бодро, словно не чувствовал усталости. Даже я за ним не всегда успевала. На перекрестке у огромного замшелого луна старик остановился, махнул рукой в сторону правой дороги, быстро истончающийся в тропу, поклонился и резво посеменил обратно. Я проводила его растерянным взглядом. Это и есть граница владений княгини? Впрочем, чему я удивляюсь? У нее всех владений одно поместье и примыкающие к нему земли. Где в глухом лесу государство раскинуться? Волк уже обернулся человеком и задумчиво изучал камень. Я подошла к нему, Аккуратно попыталась счистить бурый скользкий мох с отполированной холодной поверхности. К моему удивлению, никаких надписей на камне не было. «Странно», — удивилась я, продолжая счищать мох. «Вроде вот он, пресловутый камень-указатель, а ни надписи на нем, ни банальных стрелок». «Ничего удивительного», — фыркнул волк, обходя камень по кругу. «Посмотри, он не в стороне у дороги стоит» а в центре перекрестка. И мхом зарос так, что даже если б надписи были, не прочтешь. И стоит отполированной стороной вверх. Медленно продолжила я его мысль, нащупав у самого края какое-то узкое углубление. Я медленно вычистила мох, под пальцами что-то веско хлюпало. И желоб для стока крови есть. Я брезгливо отряхнула руки, поискала взглядом, обо что можно их вытереть от камня дышала затхлым холодом как из разрытой глубокой могилы идем отсюда поторопил меня волк не нравится мне здесь перекресток место и так недоброе а тут и жертвенник еще и непонятно кому вот только дорога которую нам старик указал мне еще меньше нравится волк пошарил под ногами подобрал тонкую веточку и разломал ее на три части мне тоже дорога не нравится На мой недомевающий взгляд пояснил он: "Но нужно же чем-то руководствоваться при выборе пути. Жреби не чуть не хуже других способов". Он продемонстрировал мне три обломка: длинный прямо, средний налево, короткий направо. Он спрятал руки за спиной, перемешивая веточки, потом протянул кулак мне. "Выбирай". Я даже зажмурилась от нерешительности. Почему-то выбирать с закрытыми глазами было гораздо спокойнее. Я осторожно протянула руку вперед, но схватила только пустоту. Устало вздохнул волк. Холодно. Я шагнула вперед, зашарила уже двумя руками перед собой, но только пару раз и заехала кончиками пальцев по волчьему носу на капюшоне. «Теплее. Руки отпусти или глаза открой». Я начала шарить ниже, цепляясь за одеждой из шкур, то загребая руками только воздух. Теплее. Теплее. Назад и ниже. Теплее. Горячо. Тяни. Я схватилась за шершавый кончик ветки и резко рванула его вверх, почти чувствуя, как жесткая кора сдирает кожу с пальцев волка. Перевела дыхание и только потом открыла глаза. Веточки, лежащие на раскрытой ладони волка, были явно длиннее той, которую я сжимала мертвой хваткой. Мы обменялись одинаково кислыми взглядами, но на тропу свернули, не желая дольше оставаться рядом со стылым жертвенником. Придется довериться судьбе. И надеяться, что эта тропа нас действительно выведет к сестре-княгине, преувеличенно бодро сказала я, снова углубляясь в лес. Волк только хмыкнул за моей спиной. «А ты уверена, что хочешь ее встретить?» Со вздохом пришлось сознаться. «Ни капельки. Но нужно же узнать, где искать финиста». «А она скажет», — фыркнул волк. «Лук-то зачем выпросила? Тетиву натянуть сможешь?» «Нет», — честно ответила я, придерживая колчан, чтобы не цеплялся за все ветки. «Но лучше такое оружие, чем никакого». «Я когда-то стрелял из лука». Попробую вечером». Идти было на удивление легко. Тропа не петляла и не терялась в траве, бежала и бежала вперед. Мы вышли в светлый осинник, устланный золотистыми листьями, пахло грибами и близко водой. Время от времени по земле скользили тени птиц, но это были обычные птицы, только на удивление молчаливые. Я иногда задирала голову, пыталась разглядеть их среди ветвей, и замечала только мелькание перьев, тень от движения. Да, если у нас кончатся припасы, охотиться здесь будет сложно. Да и не уверена я, что местных птиц можно есть. Интересно, в царстве мертвых птицы тоже мертвые. Хорошо, что мы пополнили запасы, да и голод давал о себе знать очень редко, словно ела я больше по привычке, чем из надобности. А волки вовсе с нашей встречи Ни маковой росинки в рот не взял. — Ты постоянно отказываешься от еды, — припомнил я, обернувшись к спутнику. — Неужели ты не чувствуешь голода? Волк почти остановился, не поднимая глаз, пошевелил ногой листья и неохотно признался. — Чувствую. И голод, и жажду постоянно, каждую секунду. Они не лишают сил и не убивают, не истощают, только мучают. Он поднял на меня темные глаза, печальные и больные. «Но в мире мертвых я не могу ни есть, ни пить. И лучше тебе не знать, как я вижу то, что ты ешь и пьешь. «Ты поэтому отказался от ритуала еги Волк пожал плечами и снова опустил глаза. «Скорее, потому я не могу ничего в рот взять, раз от ритуала отказался. Вот и нет в Нижнем мире ничего, что могло бы меня насытить. Я прикусила губу, сдерживая сочувственный вздох. Я не знала, чем могу помочь волку, и стыдилась этого, словно во всем, что случилось с ним, была только моя вина. Некоторое время мы шли в молчание, только листья шуршали под ногами. В узких солнечных лучах медленно парили пылинки и мелкие перья. Редкие птицы, беззвучно перепархивая с ветки на ветку, внимательно следили за нами неподвижными мутными глазами. Дышать становилось тяжелее, словно воздух сгустился и вязкой патокой струился вокруг нас, не спеша заполнять легкие. Еще чуть-чуть загустеет, и мы замрем в нем, в желтоватом безжизненном свете, словно мухи в смоле. «Тебе не кажется?» — задумчиво спросил волк, словно прислушиваясь к своим ощущениям. «Что мы ушли от одного большого зла?» и теперь приближаемся к другому, не меньшему. Я опустила ресницы, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Мне было на удивление спокойно, даже как-то сонно, словно после отдыха на мягких перинах организм требовал относиться к нему нежнее. Стоило только вспомнить теплую кровать, в светлице княгини, как веки начали слепаться. Я сладко зевнула, хотя солнце стояло еще высоко, Только-только миновал зенит. «Поспать бы!» — мечтательно вздохнула я. Волк обогнал меня, встревоженно заглянул в лицо. «Не вздумай!» — серьезно предупредил он, схватив меня за запястье. «Ты словно под чарами, сама не своя». «Не волнуйся!» Меня даже умилила его трогательная забота обо мне. «Посмотри сам. Лес светлый, спокойный». Что может быть безопаснее, чем вздремнуть здесь, да еще и днем, пока солнце не зашло? Светлый, спокойный лес в Нави, пробормотал под нос волк, упрямо таща меня вперед. Уже тревожно. Тревожно? Что здесь тревожного? Я всего лишь не выспалась, всего лишь хочу спать. Разве это не прекрасно? Спать на нагретой солнцем земле, чувствуя, как золотые лучи скользят по векам, рассвечивая сны в ясные светлые тона. Просто спать, никуда не спешить, не искать, не бояться. Спать, спать, спать. Я покорно шла за ним, зевая и едва переставляя ноги. Веки потяжелели настолько, что я ощутила себя вием. Чтобы поднять их, потребовался бы целый легион чертей с вилами. Ноги заблетались. Я постоянно спотыкалась, и если бы не волк, точно бы упала. В очередной раз споткнувшись, я едва не слетела с тропы. Перстень снова обжег палец болью, от которой у меня ненадолго прояснилось сознание. Я остановилась, резко помотала головой, пытаясь скинуть с себя сонную одрь. На первый взгляд ничего не изменилось. Все так же светило солнце, золотя стул под ногами, так же пахло грибами и травой. Но лес уже не казался светлым и добрым. Что-то, что я не замечала под воздействием чар, теперь превратило его в зловещее и пугающее место. Едва заметный кисловатый запах плесени. Тонкие нити гигантской паутины между высохших деревьев, исчерканная огромными когтями кора, вся в наплывах застывшей смолы, трупики птиц на обочине. «Бежим отсюда!» разом севшим голосом велела я. «Бежим, пока я снова не начала засыпать». И мы побежали. Тропа тоже изменилась. Раньше она была ровная и широкая, словно из года в год сотни людей протаптывали ее, выбирали с нее камни, сметали мусор, чтобы идти спокойно, не спотыкаться на каждом шагу. Теперь мы едва ноги не ломали на кочках и валунах, а под листьями коварно прятались корявые, вылезшие из земли корни. Сонная одри возвращалась, и я бежала все медленнее и медленнее. Приходилось останавливаться, щипать себя, чтобы боль привела меня в сознание. Но с каждым разом ее воздействие ослабевало, и волк уже не отпускал мои руки, когда я замедляла шаг. Мысли о лесе, об опасности, даже о сестре отошли на второй план словно подернутой дымкой. Мне захотелось лечь и уснуть. Почему-то перед глазами то и дело вставал жертвенник с перекрестка. Я же очистила его от мха, солнце согрело камень и лежат на нем теперь почти так же приятно, как на пуховой перине. Надо только вернуться и улечься, впитывая его тепло. Как раз до заката успею выспаться, отдохнуть и согреться. «Куда?» — охнул волк когда я качнулась назад по тропе, вырывая из его ладони руку. Я уже не соображала, кто это рядом со мной и куда тащит. Я хотела только вернуться к жертвеннику, лечь на его гладкую теплую поверхность, по которой так приятно водить рукой, прижаться к ней щекой и устало закрыть глаза, и заснуть, и не просыпаться. «Прости, соколица!» — пробормотал волк, словно решившись на что-то страшное — и отвесил мне звонкую оплеуху. Голова мотнулась, как у тряпичной куклы. В черепе зазвенело, а под закрытыми веками вспыхнули острые искры. Я тихонько вскрикнула, пытаясь унять непрошенные слезы обиды, прижала ладони к горящей щеке. «Прости», — снова забормотал волк, прижимая меня к себе. «Тебя нужно уводить отсюда, и быстрее». Я кивнула, размазывая слезы по лицу пополам соплями. Было горько и обидно, хотя я и понимала, что волком руководили только благие намерения. Нет, на меня и раньше поднимали руку. Та же мать, дурея без ежедневной порции алкоголя в крови, срывалась на мне и Марье, пока я не пересилила себя, пока не сломала заложенное обществом безусловное уважение, почти почитание родителей, и не научилась давать сдачи. Но ещё никогда легкая плеуха не была настолько обидной, ибо от волка я ожидала ее меньше всего. Идем, с трудом сдерживая схлип, кивнула я. «Меня тянет жертвенник, надо отсюда выбираться!» «Это все лес», — твердила я себе, — «это только он. Я ведь не настолько глупа и чувствительна, чтобы в жесте помощи увидеть лишь предательство. Это лес меня пугает». Его чары туманом заползают в мысли, убивают доверие. Но в ушах звучал натреснутый голос еги «Нет, навьем царстве друзей и возлюбленных, только обман!» И я уже не могла убедить себя. Волк встревоженно заглянул в мое лицо, но промолчал, быстро зашагал вперед. Я шла за ним, постоянно сжимая кулаки так, что ногти впивались в ладони, оставляя красные лунки. В голове пульсировало. Дыхание перехватывало, словно воздуха не было. Паутина на деревьях становилась все больше и больше, да и солнечный свет уже почти не проникал на тропу. На колючих кустах соблазнительно олели крупные ягоды шиповника и барбариса. Синими и красными огоньками блестели плоды жимолости и волчьего лыка. Через пару сотен шагов, когда тропа совсем истончилась, превратившись в едва заметную паутинку, Нам навстречу попался согбенный дедок с коробом на спине. В сухих сморщенных ладонях он нес ягодки и чуть не плакал над ними. Вид у него был такой трагичный несчастный, что против воли вызывал помочь. — где детоньки! — закряхтел он, подслеповаться, сощурившись, когда волк настороженно остановился за несколько шагов до него. — Пожалейте старика не откажите в помощи! Собирал я ягодки для внучков моих, да лукошка свое потерял. Сколько не хожу, найти не могу, глаза совсем плохие стали. Тропу еле различаю. По морщинистой щеке старика скатилась слезинка, сорвалась на землю. Лист, на который она упала, тут же сморщился и почернел, покрывшись плесенью. Волк совсем по-звериному сгорбился и зарычал. Человечьим обличие получилось неубедительно, но старичок все равно попятился. «Ох, не сомневайтесь, я отблагодарю, и ягодок сладких отсыплю, и без помощи не оставлю, на большую дорогу выведу и в селе хлебом солью угощу. Только не оставьте в беде, отыщите мое лукошко». Слух царапнуло всего одно слово, и жалость к старику мигом испарилась. Я усмехнулась и резко ответила. — Нет, дед, ни свою помощь не предложим, ни твою не примем. Иди, куда шел. Глаза у дедушки сразу вспыхнули красными огоньками, совсем такими же, как ягодки у него в сморщенных ладонях. Он раздосадованно клацнул зубами и испарился. Осенник постепенно переходил в сосновый бор, снова запахло хвоей и мхом, под ногами стали попадаться шишки. Тревога, сжимавшая нутро в ледяной когтистой руке, таяла и исчезала. Чем дальше мы уходили в темный недружелюбный лес, тем спокойнее становилось на душе. Тут опасность была очевидной. Мы знали о ней и были готовы встретить ее лицом к лицу. Когда последние золотистые осины остались позади, мы остановились перевести дух. Я сделала несколько крупных глотков из бурдюка, едва удержавшись, чтобы не выхлебать все запасы, смывая сонную удаль. Волк отвел глаза, не желая дразнить себя невозможным. «Нужно было ручей поискать», — вздохнула я, убирая полегчавший бурдюк сумку. Найдем спокойно пообещал волк, принюхиваясь. «Тут сыро. Где-то рядом пруд или болото». «Как бы снова с болотником не встретиться», — поюжилась я, Вспомнив жабу переростка. «Сбежим!» — усмехнулся волк и протянул руку. «Дай-ка мне лук и стрелы. Пусть у меня будут». Он не заметил секундного промедления. Я же успела проклясть себя. Из-за сомнения, и из за доверия. Но все таки с облегчением отдала оружие волку. Колчан, прикрепленный к поясу, цеплялся за все подряд, путался в ногах, оставляя синяки. От лука неудобств было не меньше. Волк легко натянул тетиву, тронул ее пальцем, убедившись, что она не провисает. Прицелился на пробу, оттянув до щеки, довольно хмыкнул. «Хороший лук», — одобрил он. «Натянуть легко. Вряд ли попаду, если стрелять буду. Но, надеюсь, не дойдёт до этого». «Как думаешь?» Я задумчиво потерла щеку, что все еще чесалось после удара. «Меня княгиня чем-то опоила» или я под чары алтаря попала, пока его очищала. Вот уж не могу сказать. Зачем княгине было тебе вредить, когда ты и так ее владение покинула? Я пожал плечами. Мне всю ночь снилось, как её слуги носятся к чему-то готовиться, а сама княгиня нервничает и письма рассылает. Ничего не слышал, — признался волк, снимая тетиво и возвращая мне лук. На мой недоумевающий взгляд пояснил. Мне лучше волком быть, когда к Серебряной книге не пойдем. Похоже, они потому тебя чародейкой посчитали, что тебя большой зверь слушался. Я помрачнела. Главное, чтобы не заставили доказывать. Чародейка из меня — одно название. Как и из меня — шаман. На этом беседа заглохла. Волк перекинулся в зверя и потрусил впереди, постоянно принюхиваясь к дороге. Мне почему-то казалось, что княжество второй сестры тоже будет на землях, расчищенных от леса, окруженная просекой, но огромный терем, из почерневшего от времени дерева, прятался за плотным рядом синих елей с огромными раскидистыми лапами. Если бы не волк, заметивший неприметную тропку между деревьев, мы бы так и прошли мимо. У ворот мы остановились, пару минут разглядывая чистокол и застроганных бревен. Только черепов сверху не хватает, верно? Мрачно пошутила я, и едва лишь собралась постучать в ворота, как они совершенно бесшумно растворились передо мной.